Здравствуйте дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь, опять-таки давненько с вами не виделись Как обычно, вечно меня что-то Отвлекает от того, чтобы читать А еще раз огромное спасибо человеку Под никнеймом Дупелянд За то, что он проплатил сразу две главы Поэтому, кстати, с прошедшим тебе Днем рождения, дружи, счастья, здоровья тебе И всего-всего побольше Вот, а по поводу судьбы Канала, ребят, дело в том, что Очень много Грубо говоря, помимо Комнатного Рыцаря Я еще начинаю рулить еще несколько Каналов, собственно, тоже Из Движняка Вот, они больше такие либо популяризирующие для таких более уже продвинутых людей, то есть знают, что это вот все ESB и тому подобное, ну и, собственно, другие. Но при этом я наконец-то начал сотрудничать с гейм-мастерами различных игр, с организаторами турниров, соответственно, и не только. Вот, ээ, будет даже один международный проект. Пока что я больше распространяться не буду. Вот. И помощь еще одному начинающему. Стримеру. Вот, вам, вам будет удивительно кто будет начинать стримить вообще ладно но ну не в этом дело а, грубо говоря я собираюсь полностью поддав... давать творчество свое именно вконтакте а ютуб будет выкладываться ну постолько поскольку потому что я не знаю как работают алгоритмы ютуба и они работают ну не так хорошо как я вот например знаю алгоритмы вконтакте то есть я вот знаю как например как продвигать видео вконтакте с этим проблем никаких вот. Скоро будет Инстаграм, там будут, собственно, те же самые видео Ну, грубо говоря, какие-то определенные, но в минутном формате Потому что в Инстаграме можно делать видео только на одну минуту Ну, в общем, ребят, как говорится, работа кипит И самое огромное вам спасибо за поддержку А теперь, ну, не будем, собственно, опять-таки долго распинаться Начнем Итак, глава 11 Псалмопевец Паладайна В современном мире слово «подонок» имеет различные значения. В первую очередь это негативная формулировка, обозначающая бесчестного человека. А во вторую слово "подонок" чрезвычайно распространенное нынче в русскоязычной сети – Но существует еще одно значение этого слова. Пускай читатели имеют в виду, что учрежденная в 1995 году партия подонков, о которой пойдет речь в этой главе, не имеет к традиции интернет-подонков ни малейшего отношения. Таким образом, пускай слово «подонок» негативное, «подонок» интернет-подонок и «подонок» носитель идеологии партии подонков в представлении читателя будут полностью разделены. В июле мы впервые решили съездить в другой город на ролевую игру. Крейзи, набросивший одну из своих бесчисленных лживых личин, нашел подходы к сопливобородому Эрику, оказавшемуся падким на скороспелые обещания и медоточивую лесть. В результате этих переговоров мы отправились под Москву, в Карабаново, где должен был состояться московский Крин, делать который вызвался некто Ленский. Эрик задумал стать на игре, этой игре. Драконом по имени Скай. Для этого он пошил себе красный наряд, здорово напоминающий петушиной. И рекрутировал одного дебила по имени альдер на должность повелителя Верминаарда. Своего ездока, грубо говоря. Вместе они являли собой Устрашающую пару. С растопыренной бородой и запотевшими на жаре квадратными стеклами, обтянутый в топорщущиеся красной тряпки и с плетью, олицетворяющий драконий хвост, Эрик выглядел достойным спутником для своего царственного седака: сутулая и вечно нащуренная очкастая зомби, в котором в Питере мгновенно узнали бы Альдара. На этот раз ждала особенная роль. Для ее воплощения Эрик собрал целую команду, которая должна была олицетворять собой Красную Драконармию, войско-владычицы Такхизис. Благодаря Крейзиной дипломатии мы подрядились ехать стаи хабгоблинов в составе этого войска. Во время этих переговоров Эрик согласил весьма тяжкие, на наш взгляд, условия. За то, что мы поедем в его компании на электричках почти за 700 километров, мы обязуемся. Помогать Эрику строить крепость, разделять тяготы дежурств по лагерю и носить воду, колоть дрова и помогать всячески по хозяйству. При этом мы не должны ни пить, ни употреблять наркотики, чтобы сохранить способность выполнять поручения Эрика, а в его отсутствие еще и верминаарда. Дополнительно к этому для целей централизации питания мы должны будем сдать Эрику всю свою еду, а также котлы и посуду. Наше время на игре Эрик заранее поделил следующим образом. В 8 утра наступает смена ночного караула и общий подъем. Сразу за ним готовят завтрак и все войско, кроме караульных, ест в теплой компании с сопливым бородом. Караульными назначаются все подряд, кроме Эрика и Вермина Арда. Смена по 3 часа, затем 5 часов отдыха и снова в караул. Из лагеря без разрешения Эрика выходить нельзя, пить нельзя, курить можно, но не на карауле есть в неположенное время нельзя. Приводить посторонних, если тебе разрешили выйти, тоже нельзя. Кроме того, за время игры каждый получает два назначения на суточные дежурства. По ходу них на дежурного возлагается хозработы, в том числе мытье посуды за Эриком, Перминаардом и остальными. 3 у Эрика в обед, в 9 ужин. Потом, бородатый владыка дарит своим верно подданным два часа свободного времени. И в его клоповнике наступает отбой. Крейзи, услышав про такие порядки, чуточку расстроился, но виду не подал. Конечно, Эрик, только и сказал, мы все обещаем. Избегая прямой лжи, Крейзи просто забыл уточнить, что именно все он обещает Эрику. Точно, уточнил Эрик, не в силах в это поверить. Ему было нелегко, но он умело помогал себе, рисуя в своем воображении чарующие картины. Как мы собираем дрова, как мы несем ему воду и как ночью стоим на караулу. В глазах у воина в такой момент видна робкая надежда получить утреннее назначение на кухню и дочисто самым мелким песком отдрать миску повелителя Верминаарда. «Не обманите? на всякий случай еще раз переспросил Эрик. «Конечно нет, Эрик, как ты мог подумать?» подтвердил свои обещания Крэзи, и от звуков его голоса иллюзия, которой окутался Эрик, словно бы еще больше окрепла. Как будто бы он сидит верхом на горе дров, кругом стоят каны с водой, а Крэзи, только что притащивший все это, скорчился у подножия в ожидании повелительного сурового окрика. Такое отношение со стороны будущего владыки было замечено, учтено, а потом не пошло Эрику на пользу. На его беду у нас уже сформировались собственные взгляды на ситуацию. И прислушивать сопливобородому нам было как-то не с руки. Эти взгляды уже нашли свое отражение в поступках. Мы вступили в партию. Это случилось в том же 1995 году. Суть наших партийных убеждений была очень проста, так как нам всегда были противны запутанные, сомнительные или малопонятные взгляды. На первом же собрании партии Кримсон объявил «Назначаю себя председателем и объявляю повестку дня. Мы создаем партию и вступаем в нее. Только я боюсь, что нам придется выбрать для себя какие-то убеждения». «А без этого никак?» – спросил барин, не любивший всякую тягомотину. «Нет», – жестко ответил Гримсон. «Без взглядов никак. Что-то должно выделять нашу партию среди остальной массы. Нас обязаны быть собственной идеей и свой взгляд на все вещи». «Нихуя ты дал!» покритиковали мы его для проформы, но в общем-то согласились. Какие-то принципы нам были нужны. «Инициатива наказуема!» – изрек Строри нерушимую истину для всех партсобраний. «Приступай, брат Дмитрий!» Кримсон подумал немного, оглядел собравшихся и приступил. Начал он издалека. «Мне хочется знать, друзья мои!» – спросил он. «Как вы относитесь к окружающим? Нет ли такого, что большинство из вас к себе относятся значительно лучше?» «Факт, но что с того, заинтересовались мы?» «Сконцентрируйтесь на этих эгоистических чувствах», — предложил Кримсон. «Что нам чьи-то заботы, что нам чужие проблемы да не урядится? Вы их ощущаете?» «Да, почитай, что нет», — вызвался я. Но куриц хочу, это чувствую, а чужих проблем до да забот я не ведаю». «Хорошо», — похвалил меня Кримсон и повернулся к остальным. «А еще?» «Ну, — начал Крейзи. я это и так вижу». Есть на свете добро, и каждый человек так или иначе желает его для себя. Желать добра – великая и благая задача, а складывается она из маленького добра для каждого человека. Мы все, даже Кримсон, молчали, напуганные этой тирадой. Воспользовавшись тишиной, Крейзи продолжил: «Мы должны действовать, исходя из этих высоких принципов, желая себе как можно больше добра. Это нужно делать, чтобы добро в мире не перевелось». А, обрадовался Кримсон, понимаю. Но что будет, если мы желаем добра, а это добро уже чьё-то? Как если отнимешь у кого-нибудь еду, что тогда? Во-первых, перебил его Крейзи, добро не может никому принадлежать. Ну а если и принадлежит, как это может помешать нам его желать? Кто встанет на пути нашего доброго устремления? Пусть всё будет по справедливости. Пусть добро заслуженно достанется тому, кому оно больше нужно. Ну, сказал Строри, а если я хочу кому-нибудь дать пизды... «Зачем тебе это?» – поинтересовался Крейзи. «Как зачем?» – удивился Строри, но потом все же ответил. «Мне на душе станет легче, спокойнее как будто светлее. Мне показалось, что я ловил зарождающиеся принципы. Светлее на душе – это добро. Ведь ты не ради вреда человеку, не ради боли его и унижения, а для себя – ради спокойствия и хорошего настроения». «Так», – подвел резюме наш председатель. «Первое установили. Добро. Что еще?» «Эстетическое чувство», — назвал вторую составляющую Крэзи. «Я имею в виду вот что. У нас принято ругаться между собой, как и везде, где чванство и ханженство не пустило глубокие корни. Но ругаться можно по-разному. Площадная брань уместна только в разговоре с недостойными, а в целом приличествует более высокий слог. Могу пояснить это на примере Ленского. Мы его еще не видели, но представьте, что потребуется его обругать. Какое слово мы выберем?» Абсос! предложил барин. «Хорошо». «Теперь срифкуете Апсоса с чем-нибудь еще». «Паровоз», – мгновенно отозвался Барин. «Еще лучше». «А теперь назовите еще одно любое ругательное слово», попросил – попросил Крейзи. «Жопа», – вмешался Слон. «Жопа подойдет?» «Жопа». «Жопа», – задумался Крейзи. «Да, вот, как у Ленского из жопы выезжает паровоз. У кого такая жопа, называется абсос? «Браво», – похвалил его Кримсон. «А еще, а сами попробуйте», – предложил Крейзи. Рифму теперь будет «пасет-сосет». Добавочное слово «хуй». Мы крепко задумались. «Вот!» – вдруг скричал я. «Есть!» «Ленский тему не пасет, забухалово сосет, и ему за 200 грамм водит хуем по губам». «Озарно!» – обрадовался Крейзи. «Ты уловил суть!» «Юмористически выражать свою мысль и эстетическое чувство – это очень близко». «Эстетическое чувство!» – снова резюмировал Кримсон. «Пункт 2». «Но вы ни слова еще не сказали о главном, как будет называться наша партия. Есть предложение?» «Да, снова выступил Крэйзи. Она будет называться «Партия подонков».» «Это почему же?» – спросил я. «А вот почему. Вокруг нас токсикомания, алкоголизм и разврат. Это признаки дна жизни, а подонок – это тот, кому хорошо на дне. Партия подонков, вы понимаете?» «Кто за?» – тут же спросил я, потрясенный глубиной и силой этой формулировки. Возражающих не нашлось, и партия подонков была учреждена немедленно абсолютным большинством голосов. Под занавес собрания наш временный председатель обратился к нам с проповедью о морали. «Мораль подонка и мораль обычного человека противопоставляются друг другу не зря», – начал Кримсон. «Общечеловеческая мораль – сторож либо убийца. Она не дает человеку взять потребные надежнее любой охраны. Это строже всяких замков. Там, где существуют простые решения, она заставляет искать необоснованно сложное. А в бою и вовсе лютует, побуждая жертвовать собой. Мораль же подонка в дружбе с его нуждами и наперекор здоровью и счастью не попрет. Знаете, что самое сладкое в битве? Теперь неуверенно признался Сон. Победить в неравном бою, сказал Кримсон. Это самое сладкое, особенно если неравенство в твою пользу. Нам подходят все средства и пользоваться надо всеми а в первую очередь глумлением, обманом и провокацией. «Желая при этом добра», — добавил Крэйзи. «Разумеется, только так. Я слышал, Эрик хочет нами править. Как, по-вашему, это добро?» «Разве что для него?» — отозвался я. «Нам-то ведь этого не надо. Нам бы отдохнуть, да попить водочки, да над тем же Эриком поглумиться. Ну и, конечно, с людьми познакомиться и повоевать. А воду Эрик пускай сам в бороде носит, потомку утруждаться за подло». «Золотые слова!» – признал Кримсон мою правоту. Третий принцип – не утруждаться ни в коем случае. На том и порешить. Выезжали мы со станции сортировочной. Там есть тема забраться на электричку до Малой Вишеры в половине пятого, минуя Московский вокзал. Это было удобно для нас, так как ночью перед этим мы собрались у Крейзи, а от него до сортировочной не так уж и далеко. Хорошо выезжать в предрассветные часы. Темнота еще скрывает очертания домов, уличного освещения нигде нет, На проспектах и во дворах царит стылый сумрак. Все потому, что кто-то с завидной регулярностью бьет фонари в районе нашего обитания. Благодаря этим противоправным усилиям можно чудесно проводить времена, сидя ночью на дереве перед собственным домом. Взгляд случайных прохожих ускользит в темноте между стволами. Его ловит и удерживает пустое пространство над скамейками и вокруг перевернутых урн. Никто, ни бродячие наряды ППС, ни бдительное УВО, ни воины тьмы, ищущие по темным проулкам кровавые поживы, не проницает взглядом густой сумрак древесных крон. Так, прямо посреди города мир людей остается внизу, а между ветвей поселяется тихий кашель и приглушенное хихиканье. В электричке нам опять представился случай карабкаться наверх. По летнему времени в вагоне было не протолкнуться, люди сжались, как сельди в бочке. Поступило предложение занять багажные полки. В той электричке полки были новомодные, сплошные, вместо маленьких над каждым купе. На них-то мы и забрались. Так как мы легли по обе стороны от прохода, забитого людьми, то флягу приходилось друг другу кидать, а закуску передавать, положив на лопасти алибарды. Нажрались мы совершенно по-свински, так что некоторые болевали со своих полок прямо в вагон, а другие выли. «Моя, моя, бензопила, бензопила, 2 плюс 2, поскорей, отпили мне мясо и костей!» Если выпить достаточно, то пробуждается особенный голос, злой и как будто бы взлаивающий, сумасшедшая помесь, рычания и визга – Услышав, что кого-то перекинуло, остальные тут же подхватили. «Ям кишки и кровь я пью, все равно тебя убью!» А затем мы вместе орали «А ну давай потрошить! А ну давай потрошить!» Мы знали несколько песен коррозии металла целиком и немного отрывками. И если уж брались петь, то исполняли все. Но люди, которые едут в утренних электричках, не склонны слушать такую музыку. Им мерещатся сонные капустные грядки, укроп и помидорная ботва. До сатаны им дела нет. Возник конфликт, но не с нами. С верхних полок неху делать отбиться обрезками труб, о чем мы сразу же заявили. Конфликт был с расположенным посреди разъяренного сборища Эриком. Такая неожиданная удача называется «спонтанная провокация». Когда мы вышли на Вишере, Эрик был бледен и от негодования весь дрожал, но Крэйзи его сразу же успокоил, сказал «У нас люди пьющие, поэтому надо было все выпить до игры, чтобы потом себя прилично вести». «Да и вообще, Эрик, не похули тебе на этих цивилов?» На это Эрик не нашелся, что ответить. В этой плоскости для него все было однозначно. Будущему скаю не было дела до этого вагона, до всех этих пьяных мужиков, до стариков и старух. Сам Эрик был еще только в Малой Вишере, а душа его уже отлетела. Она парила, извергая огонь и ужас в небесах Крина, оставив на перроне свою бородатую оболочку. Крэзи воспользовался его рассеянностью, и Эрик забыл, за что хотел нас поругать. В Балагое мы еще раз удружили Эрику. Мы ехали на волне, и в Балагом интервал был около получаса. Кринсон предложил сходить за пивком, а Крэзи оставил нас ждать вместе с Эриком. Мы немного задержались, и Эрик, с недовольством поглядывающий на часы, был вынужден выбирать – ждать нас и упустить волну, или ехать прямо сейчас, но уже без нас. Крейзи, чтобы помочь ему в раздумьях, повел вот какой лживый и многообещающий разговор. «Эрик, а вот мы взяли с собой скобы, проволоку и двуручные пилы. Пригодится это, чтобы строить крепость?» «Да», – ответил Эрик, с сомнением, глядя на часы. «Пригодится. А ящик тушенки нам придется сдать в общий котел?» «Придется», – машинально ответил Эрик, но потом задумался, убрал часы в карман и молча смотрел, как уезжает от перрона грохочущая металлическая волна. Когда мы явились, нагруженные стеклом и закуской, Эрик лично встретил нас на платформе. «Ну что?» – ядовито усведомился он, любители пива. «Дождались? Из Москвы мы сегодня выбраться не успеем, ночевать придется у Ленского». «Как скажешь, Эрик», – смиренно ответили мы. «Нельзя сказать, чтобы ночевали мы у Ленского, по крайней мере, не у Ленского дома». Всю его квартирку на первом этаже так забили разные люди, что наступить было некуда. Поэтому мы сумели отбить несколько раскладушек, поставили их на площадке первого этажа и лежали там, пили водку и элберетовку. Из-за этого мы не смогли должным образом лицезреть персону Ленского, пообщаться с ним, оценить его тонкую натуру и возвышенный интеллект. Мы и видели-то его всего лишь мельком. Один раз дверной проем загородила волосатая груша, а второй раз это было у кухни. Там видели человека, напоминающего раздувшийся у основания холщевый мешок. На следующий день мы прибыли в Карабаново. Леса здесь отступают и начинаются поля, скрывающие русло неторопливой равнинной реки. Мы встали с краю полигона, где опушка леса спускается к полю крутым глинистым склоном. На этом месте, объявил Эрик, с завтрашнего дня начнут возводить обширную и мощную крепость. Надвратная башня из бревен будет поддерживать титанические ворота. Стена перегородит подъем, а по ее краю пойдет узкий штурмовой коридор. Мы смотрели на опушку с недоумением и не могли понять, откуда выйдет бригада таджиков с бензоинструментом, чтобы воплотить в жизнь их хтонические планы. Оказалось, что бригада таджиков это в том числе и мы, потому что игра начинается только через три дня, а пока нас ждет ударный коммунистический труд. Эрик мутро приехал за трое суток до начала, чтобы успеть общими усилиями возвести свою крепость. Такого долбейбизма мы понять не могли. Представьте себе июльский лес в Подмосковье. Поспевает малина, слышны голоса птиц, тихий писк, веснички и резкая фью зяблика с росчерком на конце». К вечеру мир одевается мглой, с полей поднимаются туманные стены, лес превращается в темный чертог, едва рассвеченный далеким небесным пламенем. Разве есть место посреди этого великолепия суете с факелами и пилами, трем дням надрыва и соленого пота великой стройки во имя грядущей войны? Нет, не нужно думать, будто бы крепость для игры совсем не нужна. Нужна еще как? Где будут без нее сумасшедшие штурмы и затяжные осады? Куда будет стекаться? Охочий до драки народ Только строить крепости не работа для воина У нас не Рим Так что все это говно мы с удовольствием предоставили Эрику и остальным Но сделали это так, чтобы потом к нам не было никаких претензий Сначала мы подрядились заготавливать сухие стволы Для этого я пошел на другой такой же участок Где, как мы уже знали, с вечера велись заготовительные работы И сказал тамошним лесорубам Мы пришли за стволами, нас Эрик послал Откуда можно забирать? Мне показали, откуда Тогда Кримсон пошел к Эрику и говорит, дай нам людей выносить бревна, иначе мы не успеваем лес валить. Эрик выделил людей, и мы отвели их к сложенным на первом участке бревну. Вот, сказали мы, мы будем в лесу валить и подтаскивать сюда, а вы забирайте. Эрику скажите, чтобы вел учет бревен, чтобы видно было, кто как работает. Так мы и расположились в лесу, в грандиозном малиннике с литровкой элберетовки и несколькими косячками. Просвет между кустов мы с удовольствием наблюдали, как одни пилят, а другие уносят, умножая счет заготовленных нами у Эрика в голове бревном. Вечером того же дня, путешествуя по окрестностям в пьяном угаре, мы не заметили на пути глубокий овраг. Скатившись по его склонам, мы оказались возле тлеющего костра, вокруг которого с хрюканьем ползали четверо парней. Присмотревшись, мы заметили, что делают они это весьма сложным образом, по горло забравшись в застегнутые в спальные мешки, После каждого круга они останавливались, и один из них, высвободив руку, поил своих товарищей водкой из пластиковой канистры. Увидев, что в их овраге прибыло, они живо повыскакивали из мешков, схватили за ножи и топоры. «Вечер добрый!» – поздоровались мы, поднимаясь на ноги. Один из обитателей этого оврага, рыжий детина, вооруженный саперной лопаткой, подошел к нам почти вплотную. Выражением лица он напоминал бешеную свинью, а наряжен был в горелый комок поверх которого накинута старая кожаная куртка. Вы кто такие? грозно спросил он. А зачем вы крюкали? Вместо ответа осведомился Крэзи. А что, теперь хрюкать нельзя? перебил его рыжий. Отвечайте лучше. Кто вы такие? Мы грибные эльфы, ответил барин, выдвигаясь вперед. Приехали из Питера. Почему грибные? уточнил наш собеседник. Потому что едим грибы, спокойно объяснил Крэзи. Псилоцибиновые поганки. Ага. Рыжий на секунду задумался. Его злые глаза тщательно исследовали нас, будто бы разыскивая одному ему известные признаки. Наконец он закончил осмотр и его лицо потеплело. «Меня зовут Дурман», — сообщил он. «Это мои товарищи, клан Порося», — произнес он. «Проходите к костру, выпьте с дороги водочки, мы вам расскажем, почему мы хрюкаем». Порося исповедовали схожие с нашими командные принципы. Стояли они обычно обособленно и в труднодоступных местах, на самой границе полигона. Снаряжением себя не баловали, полагаясь на круглые щиты, увесистые палки и топоры. Драться любили и умели. В бой ходили пьяными и владели секретом боевой неутомимости и злобы. Секрет этот заключался в волшебной свинье. Свинью порося почитали превыше всего. Носили литые кабани морды на шее, резали из дерева хряков, рисовали оскал сикача у себя на щитах. Обжираясь водкой, они славили кабана во всех его проявлениях, жили во врагах и грязи, спали на земле и ели желуди. За это их защитник даровал им особенное умение. По их собственным словам, когда перед боем они начинали хрюкать, то рождалось сильное чувство. Оно ширилось, крепло и под конец выплескивалось, искажая яростью и злобой лицо, наливало руки силой и перло наружу тяжким рыком матерого секача. Порося оказались весьма изобретательны и некоторые вещи называли по-своему, чем нас очень порадовали. Например, мелкие щепочки, ветки древесной труху для растопки, они называли эпидерсией, отсюда возникло понятие «топить эпидерсией», но впоследствии это слово обрело дополнительный смысл. На одной игре, как сказал нам дурман, проходивший на берегах Московского моря, поросям удалось провернуть вот какую шутку. Стояли они в лесу, а неподалеку, на берегу, кто-то устроил маленький колдовской алтарь. У этого алтаря порося стали поджидать доверчивых путников. Они не заставили себя ждать. Первому уже подошедшему к алтарю дурман стал издалека махать руками, показывать всякие знаки. Когда заинтересованный человек подошел к нему, дурман с сокрушенным видом сказал, «Я же тебе показывал, чтобы ты не подходил теперь, все, боже!» «Что?» Испуганно спросил человек, ты заразился эпидерсией, через час ты лишишься всех хитов и умрешь. Человек стоял, усваивая эту информацию, а Дурман гнул свое. Меня из мертвятника сюда поставили, сказали каждого отпугивать жестами, а кто все-таки подойдет, того заражать. Про тебя я теперь сообщу мастерам. Что же мне делать? спросил человек. Квест! Жестко отвечал Дурман. «Беги со всех ног вдоль берега и дальше, на мастерскую, там скажешь, что у тебя эпидерсия, тебе дадут исцеляющий квест и отпустят с миром, но по пути ты должен забегать во все города, всех кого встретишь по дороге и в поселениях заразишь, а потом объяснишь, что им делать, все понял? Ну, беги». Таким образом, он подключился как бы к проведению этой игры и оставил свой след, превратил все мероприятие в однозначную эпидерсию. Пока мы слушали рассказ Дурмана, костер немного притух. Тьма во враге не на шутку сгустилась, и я решил помочь делу. Из дров имелись только сухие сосновые сучи. Я положил один из них концом на бревно и силой ударил подошвой ботинка, рассчитывая сразу же переломить. Но не тут-то было. Это оказался ядреный сосновый сук, и я только напрасно топнул ногой. Тогда я собрался силами и нанес три удара подряд, сверху, высоко задирая колено, чтобы был ход ноги, и все в толку. Опустив руки, я готовился к следующему заходу. Перед началом я глубоко вдохнул, шагнул вперед и с силой выбросил вверх правое колено, метя с размаху переломить строптивый сук. Но на верхней точке мое колено неожиданно встретило препятствие. Крэзи, истолковавший мои предварительные меры как отказ от дальнейшей борьбы, решил поступить проще и положить сук в костер целиком. Для этого он подошел и согнулся над ним, и мое колено со страшной силой врезалось ему в переносицу. Даже если я проживу еще 2 миллиарда лет, даже если увижу собственными глазами, как падает на землю луна и как солнце становится маленьким и красным, я не уверен, что мне представится случай повторить столь же великолепный удар. Все было в нем. Радостные усердие, своевременность и молодецкий хруст. Коварный сук мы положили в костер целиком. Из уважения к его темной, склонной к тяжелому юмору, натуре. Такие случаи редкость, а из полена дерева, с которого упал этот сук, папа Карло мог бы сделать буратино на погибель себе, карабасу и всем остальным. Мы сидели в его едком смолистом думу и пили водку, запивая холодной заваркой из-за копченого чайника. Как сейчас станет ясно, это было сравнительно не так уж и плохо. Как нам позже сообщили, примерно в то же время на мастерской стоянке один москвич по имени Сталкер тоже решил выпить водочки. Разыскивая, чем бы ему запить, он нашел полуторалитровую бутылку, как он тогда думал, воды. Начислив себе стаканчик, сталкер выпил и тут же как следует запил. 92-й бензин из пластиковой посуды не пошел ему на пользу, чего и следовало ожидать. Технические жидкости, и то не бензин, а ацетон, без большого вреда для здоровья пьют только самые опытные, матерые токсикоманы. Остальным же лучше вовсе этого не касаться, а уж если возникла нужда, поступать проверенным способом – лить бензин в пакет и дышать. Следующий случай произошел с нами во время парада. Перед игрой было принято устраивать что-то подобное, там представляют различные команды, а мастера делают важные объявления. От нашей крепости до парада идти полтора часа, через дальний мост по открытому полю и страшной жаре. Все взвесив, мы решили манкировать парадом и остались в крепости. Когда все ушли, мы немного выпили и решили получше рассмотреть оружейную стойку. Эрик, уходя на парад, приказал взять с собой только легкие мечи. Остальную снасть, копья, щиты, луки он оставил, прислонив к специальным подставкам. Мы решили размяться, но нас подвело эриковское вооружение. На играх есть такое понятие, как «хит». Оно означает разовое попадание оружием по противнику. С этим определением можно поспорить, оно не академическое, зато очень жизненное. Мне удалось невероятное. Своим мечом я проткнул щит, который Кримсон взял из эриковской оружейки. Стальная труба насквозь прошла хлипкую конструкцию и попала Кримсону в живот. Мы назвали этот случай «Снять хит через щит». Затем мы также проверили найденные мечи, ударя ими об мой щит. Клюшки и прочая гнилая срань, из которой Эрик и его друзья делали оружие, с треском и металлическим грохотом полопались об авиационный дюраль и железную окантовку. Удивившись такой глупой беспечности, мы принялись за копья. Сами мы выбирали колы по следующему принципу. Сырой кол берут за тонкий конец и трижды бьют изо всех сил обстоящее дерево. Если кол держит удар, его признают годным. Эриковские копья мы признали негодными, так как ни одно из них не выдержало этого испытания. Так как мы хотели избежать конфликта, то составили обломки в стык и сложили обратно в стойку. Словно так все и было. Получилось правдоподобно, и мы остались ждать результатов. Они не заставили себя ждать. Эрик, вернувшись с парада, принялся за запоздалый обед. Пока трапезничали, вышло время ожидания, и началась игра. Первые же неизвестные, вышедшие к нашей крепости, были встречены протяжным криком дозорных, тревожным шепотом и суетой, Бросив трапезу, Эрик вышел на стену. Тогда один из чужаков, ряженный в белый жрец Паладайна, поднял руки и громко пропел. «Сила веков режет плоть облаков. Свет пробуждается из оков. Драконья кровь точит тело клинков». «Колдовство!» – кричал со стены Эрик. «Я ощутил колдовство!» Многие при этих словах взволновались. «Спокойно, войско!» – обратился к собравшийся Альдор. «Я призову на помощь силу владычицы". Он вышел на край стены и гнусаво завыл «Так дала мне молитву и цель, чтобы господствовать ныне впредь, чтобы из жизни тебя стереть!» Сказав это, он подал скупой знак войску «Взяться за оружие и открыть ворота». Но противостоящего ему паладина эти приготовления не смутили. Он вновь воздел руки, и летнее солнце бросило на его чело свой сияющий луч Он словно облегся короной из пламени и света А голос его звучал теперь гулко и раскатисто, словно медная труба Истинно, он пел и сам не видал свои силы Свет ярче солнца сияет в ночи Замки рассыплются в кирпичи Создатель переломит ваши мечи В следующие секунды мы подумали, что Верминард лишится ума Он решил посмотреть, успевает ли войско вслед за его приказом, и мы видели, как менялось его лицо. Все оружие вдруг начало лопаться и разваливаться прямо в руках. Ломались пополам копья, на щитах рвались ремешки, клинки отваливались и соскакивали с рукояток. Альдор смотрел на все это неподвижно, вжав голову в плечи и лишь иногда бросая быстрые взгляды в сторону пришлого колдуна. Лицо повелителя Верминаарда в этот момент являло собой маску чистого рационального ужаса. Так мы и поняли, что владыка он ложный. Через пару дней мы отправились в боевой поход на ту сторону реки. Там военная удача отвернулась от нашего войска. У самого берега передовой отряд попал в засаду и был практически полностью истреблен. Его остатки рассеялись по лесу, а меня, Кримсона и Крейзи преследователи прижали к реке. Берег здесь не очень высокий, зато почти сразу же начинается глубина. На другую сторону реки здесь можно перебраться только с помощью небольшого плота. Это хлипкая конструкция из гнилых бревен, которые нужно тянуть к противоположному берегу за веревку. По счастью, на этот раз она оказалась пришвартованной у нашего берега. Мы с Кримсоном, вырвавшись вперед, прыгнули на плот и принялись тянуть изо всех сил. Мокрый канат больно врезался в пальцы, руки гудели. Но между краем плота и берегом появилась и начала стремительно увеличиваться прослойка темной, неторопливо струящейся воды. Отплыв метра на полтора, мы оглянулись и увидели бегущего в нашу сторону Крейзи. Он немного отстал из-за тяжелой кольчуги, которую одолжил ему для этого похода царь Трандуил. Кризи несся во весь дух, едва-едва опережая своих преследователей, и с разбега прыгнул на удаляющийся от берега плод. Как только он приземлился на бревна, плод покачнулся и принялся стремительно тонуть. Только что мы были на поверхности воды. Краткий миг, и мы уже по колено. Ничего секунда, и мы окажемся по пояс в воде. Увидав такое, мы с Кримсоном повернулись к Крейзи и закричали «Прыгай, брат! Прыгай!» А на лице у Крейзи быстрой радугой промелькнули самые разные чувства. «Чё? Прыгай, брат!» Вновь закричали мы «Прыгай, здесь мелко!» Все произошло слишком быстро, так что Крейзи не успел правильно сориентироваться. Послушался нас и спрыгнул с плота. Поплыл он, как утюг. Сказывался предательский вес страндовой кольчуги. В следующее мгновение он полностью скрылся под водой. Громкий всплеск и от Крейзи остались расходящиеся по речной глади круги. Зато наш плот, освободившись от лишнего веса, стряхнул себе воду, выровнялся и поплыл как положено. «Прыгай, брат!» – хохотал Крымсон, скорчившись на узком настиле. «Здесь мелко!» В том месте, где Крейзи спрыгнул с плота, глубина оказалась около пяти метров. Оказавшись под водой, Крэйзи попытался скинуть кольчугу, но тут же понял, что не сможет сделать этого достаточно быстро. Тогда он принял единственное верное решение – выходить по дну. В толще воды царит холод и практически полная темнота, но Крэйзи все же сумел выбрать верное направление. Провалившись по пояс цепки природный ил, Крэйзи стал понемногу продвигаться к ближайшему берегу. Через некоторое время мы увидели над водой его руку, а еще через мгновение над поверхностью воды появился и сам Крейзи. На прогулку поднул дну длиной не более 6 метров ему потребовалось чуть более двух минут. Он едва не захлебнулся и весь намок, из-за чего пребывал теперь в некотором раздражении. Но он напрасно озирался. Мы с Кримсоном были уже на том берегу. Спасибо за прослушивание. Всего вам доброго. Ави Мария.